Глава 21. Поразительно. В сотый раз сказал лорд Оттис, осматривая ралиха: "А что говорят ваши артефакты, герцог Кендервот?" Архимаг Тенеи один за другим подносил к ралиху артефакты, внимательно следя за переливами света внутри прозрачных камней. "Узлы, что оставила тьма, больше не активны. Я в этом уверен на 100%." Поразительно. Снова повторил лорд Оттис и повернулся к Райлиху. "Ну что, мой друг, вы полностью здоровы?" "А что с Агатой?" спросил он с тревожным взглядом на свою жену. Она находилась рядом с его кроватью, настояв на том, чтобы присутствовать при осмотре. Компании им также составил пушок. Ещё один пациент лорда Оттиса. Всё в порядке. Я Цикота имел краткосрочный эффект. Её сила полностью стабильна, а единение магий прошло успешно. Количество тьмы внутри твоей супруги ничтожно и не причинит ей вреда, заверил Герцог Андрвод. Но я всё ещё не понимаю, как такое возможно. Печать сжигала Райлиха на моих глазах. Он голос Агаты дрогнул. Он был весь окутан тьмой. Сима несколько замедлила действие печати, с уверенностью произнёс Герцкендрюд. Когда вы попытались помочь Райлиху, его сила с жадностью ухватилась за источник подпитки. И вот тут кроется самое интересное. Целительство всегда было разновидностью магии света. В вас же находится достаточно сильный, пусть и не реализованный до конца дар. Сима без разбора приняла в себя свет, тем самым разбавив свою энергетическую концентрацию. Активация печати остановилась, так как основная опасность миновала. Рано же, что я наложила, больше не чувствовала угрозы. Значит, мы могли обойтись без единения магии, спросил Райлих, и от Агаты не скрылось разочарования в его голосе. Не думаю, шансы на то, что тьма сошла бы Агата, на мой взгляд, были крайне велики. Совершив единение, вы поступили правильно. Агата получила частицу тьмы, а тьма в свою очередь уже не могла причинить ей вред. Вот такое у вас получилось взаимоспасение. Боги, создаётся впечатление, что магия не просто разновидность силы или энергии, а какое-то разумное существо, воскликнула Агата. Так и есть, рассмеялся Герцк-Андровт. Но здесь я честно признаюсь, все моё умозаключение только теория. Лордо Аттис, вы точно уверены, что всё в порядке? Решила ещё раз уточнить Агата. Не верите мне? Посмотрите на Райлиха. Облегнлся целитель. Его глаза приняли обычный цвет, а узор на левой руке теперь не более, чем он замер подбирай нужное слово. экзотическое украшение. Но это не значит, что стоит забыть об обязательных Герцог Кандроот сделал особое ударение на последнее слово: в "визитах к целителю". Ты должен был показаться лорду Оттису, когда твои глаза снова стали зелёными в первый раз. "А, можете не сомневаться. Райлих теперь будет регулярно проверяться. Я лично за этим прослежу", заверила Агата, бросив на мужа полный решимости взгляд. "Раз по вашим словам всё в порядке, могу я отдохнуть?" спросил Райлих. Намекая лорду Оттису и герцогу Андрвуду, что пора уходить. Все в свою очередь, понимающих, мыкнули, и лорд Оттис почесал на прощание Пушка за ушком. После того, как целитель излечил его сломанное крыло, котекрул не стеснялся показывать своё расположение. Пока мы не ушли, герцог Андрвуд с любопытством посмотрел на Пушка. "Я хотел уточнить, не ищете ли вы дом для этого чудного котика?" Агата судорожно подбирала слова для вежливого отказа, но Райлих ее опередил. «У него уже есть дом. Это наш семейный талисман». «Жаль, мне бы пригодился проводник». Герцог Индервуд еще раз придирчиво осмотрел Пушка. «Да, определенно, это не обычный катокрыл». «Что значит проводник?» Удивилась Агата, тут же взяв катокрыла на руки и прижимая к себе. «Да». Искусственный фамильяр, объяснил Герцик. Конечно, помощи в колдовстве от него ожидать не стоит, но его вполне можно использовать для подселения. Вы имеете в виду переселяться в тело? возмутилась Агата. Да, ответил Герцик, искренне не понимая причины её негодования. В нём есть всё необходимое: немного магии, ментальная податливость и интересная форма. Кот да ещё с крыльями. Ни один маг не отказался бы от такого спутника. Герци Гандрвот позвал его Райлех. Я устал и хочу спать. Очередной намёк достиг своей цели, и мужчины наконец-то ушли. Как только дверь за ними закрылась, Агата облегчённо выдохнула и опустила пушка на кровать. Он тут же устроился в ногах Райлеха и стал нервно вылизывать спинку. Приобняв Райли, Ха Агата улыбся рядом. В открытую форточку неожиданно влетел конверт. Райли ловко его поймал и распечатал. "Только не говори, что тебя вызывают на работу", возмутилась Агата. "Нет, лорд Малиган пишет, что Симона Берта и Кэти Гибсон задержали в Варгасе. Сейчас они в допросной и изливаются соловьём, пытаясь свалить вину вдруг на Дрога." Им предстоит ответить за кражу, умышленный поджог, махинации со страховкой и твое похищение. Жаль, Рональд Гибсон не выжил, а то бы его привлекли за взяточничество. Приезд из Израиля. Кстати, ты так и не рассказала, что тогда произошло в доме Гибсонов. Симона прислала записку, где говорила, что планирует покинуть Солтивейл. Я приехала попрощаться и случайно увидела в волосах Кэтти свою заколку. «Думаю, в тот момент у меня ещё был шанс спокойно уйти. Кража мелкая, да и я Симоне простила бы даже это. Но затем показался муж Кэти, и я узнала в нём Гибсона. И произошло то, что произошло». Агата грустно улыбнулась и с любовью посмотрела на Пушка. «Ты бы видел, как он меня защищал». «Да, я видел место боевых действий», — рассмеялся Райлих. А ещё он разбил окно в участке. Не может быть, удивилась Агата, и Релих рассказал о событиях того дня. В общем, я увидел, как на повозку напали взбешённые древни. Одному удалось отощить Гипсена в трясину. Остальные, ты знаешь, закончил он свой рассказ. Древни разозлились, так как решили, что Гипсен выбрасывает мусор в болото, объяснила Агата. Они терпеть не могут, когда люди используют их территории как свалку. Что ж, это стало роковой ошибкой для Гибсона, заключил Райлих. Она какое-то время лежала у него под боком, прислушиваясь к мерному биению сердца и молчала. Ей всё ещё было трудно свыкнуться с мыслью, что Симона, женщина, которой она искренне восхищалась, оказалась мошенницей. Зачем же они устроили весь этот фарс с иском от города? Поджог приюта и столь скорый отъезд И я даже не уверена теперь, что Симона Берд и вправду вдова. Вдова, подтвердил Райлих. Поэтому она сестрой так удачно скрывалась все эти годы. Они обворовывали знатные семьи в Аргосе, пока позволял случай, а когда Макполиция вышла на Кетти, быстренько свернули дело, уехали в Солтивель и выскочили замуж. Чтобы сменить фамилию, догадалась Агата. Чточко. Не знаю, что там у них произошло, но в какой-то момент Симоны и вправду обдавело. Я даже готов допустить, что она открыла приют, чтобы помогать животным, но натура взяла своё. Видя возможность нажиться за чужой счёт, миссис Берт не смогла устоять. Она тянула из тебя и благотворительных фондов деньги, брала в долю нечистых на руку поставщиков и отмывала средства, что должны были пойти на нужды приюта. «Если всё так хорошо, зачем же она подожгла приют?» — тихо спросила Агата. Первое правило мошенника — никогда подолгу не оставайся на одном месте. Симона же с Кэти явно засиделись в Солтевле. Да и дела шли не так гладко, как хотелось бы миссис Берт. Прикормленного чиновника из юстиции, который смотрел сквозь пальцы на дела приюта, уволили. Ты вышла замуж за сотрудником Акполиции, что тоже повысило некоторые риски. Ну и мэр с лордом Магнером внесли свою лепту. Неудивительно, что Симона решила рвать когти. «И Гибсон им в этом помог», — произнесла Агата. «Да, Кэти обработала своего мужа, и тот помог Симоне выйти на сеть отелей из Варгаса. Они договорились о сделке и использовали достаточно простую схему». Симона подстроила несчастный случай, приют сгорел. Сеть отелей через город выкупила с её согласия землю за бесценок. Разница же с обычной стоимостью пошла Симоне в карман. Конечно, тут и её сообщники должны были получить свою долю, но основной целью Симоны являлось страховое вознаграждение. Волей неволей начинаешь восхищаться изворотливым умом Она знала, что у сети отелей есть связи и рычаги давления, чтобы побыстрее закрыть расследование о пожаре. Ведь, оставаясь оно открытым, ни о какой сделке не могло бы быть и речи. Агата тяжело вздохнула, а затем прикрыла лицо руками. «Какая же я доверчивая дурочка!» — прошептала она. «Милая, ты ни в чем не виновата». Райлик взял ее ладонь и поцеловал. Нельзя корить себя за доброту. Вот таких, как Симона Берд, талант втираться в доверие к честным людям. И всё же я отвечала за пожертвования. Люди в сольцевали мне доверяли, а я их подвела. Агата любимая, пойми же, наконец, их подвела не ты. Релих притянула её к себе за подбородок и нежно поцеловал. Она прижалась к нему в ответ, и вскоре все грозные мысли перестали иметь какое-либо значение. Тем не менее, Агата отстранилась и встала с кровати. "Ты куда?" разочарованно спросил Райлих. "Поговорить с Гансом. Боюсь я невольно его обидела подозрениями в деле о пропаже Кулона. Свои ошибки нужно уметь признавать". Легко улыбнулась Агата и вышла из комнаты.